Глава восьмая Прошло несколько минут, как няня Варния убежала жаловаться, но Эл вот так и не пришел. Хотя я и предполагала, что после гневных жалоб гувернантки он моментально явится, чтобы в очередной раз отчитать меня за неподобающее поведение. Правитель смог удивить. «Что тут скажешь?» Элиза, притихнув, прильнула к моей подушке, и было понятно, что скоро уснет. Милена. Тихо позвала девушку, развешивающую новые платья в шкафу. «Что, леди?» Звонко откликнулась горничная, готовая выполнить любое пожелание. «Тш!» – шикнула, показав взглядом на девочку. Я подошла поближе к Милене и прошептала. «Элиза скоро уснет, а малышка не ужинала. Как-то нехорошо, если ребенок останется голодным». «Вы правы», – согласилась девушка. Наверное, ужин для принцессы в детской. Если хотите, могу принести его. Да, спасибо. И захвати пижаму. Думаю, девочка сегодня переночует у меня. Хорошо. Но едва Милена подошла к двери, раздался стук. Она обернулась, ожидая указаний. В ее взгляде промелькнул легкий испуг. «Открывай», хмыкнула в ответ. Видимо, грозный отец явился воспитывать наследницу. Сейчас будет большая буря, но мы ее переживем. Горничная невольно усмехнулась и поспешила сделать то, что я сказала. На пороге стояла девушка. Именно она провожала меня до комнаты после разговора с Элвудом. Добрый вечер, леди, почтенно произнесла она. Правитель ждет вас к ужину. Мне приказано передать его просьбу спуститься. А за маленькой принцессой пусть присмотрит ваша горничная. Теплое молоко и печенье для девочки скоро принесут. «Милена, ты сможешь остаться с Элизой?» «Конечно», – послышалась в ответ. «Не переживайте, я пригляжу за малышкой. Покормлю ее, если проснется, и снова уложу спать». «Отлично, спасибо». А потом посмотрела на незнакомую девушку и спросила. «Как ваше имя?» «Анна». «Красивое имя. А я Ульяна» представилась в ответ. «Леди Ульяна», – уточнила девушка. Вздохнув, прекрасно осознала, что от приставущего леди мне не избавиться, и попросила. «Проводите меня к правителю. Этот дворец подобен лабиринту. Одна точно заблужусь». «Конечно, леди», – раздалось в ответ. Девушка проводила меня в столовую для приемов представляющую собой большой зал с высокими потолками, украшенными яркой росписью. Задрав голову, невольно стала рассматривать странный рисунок в виде многочисленных переплетающихся орнаментов. Сначала показалось, это просто отдельные иероглифы, но чем дольше смотрела, тем больше понимала, что вижу карту местности. «Нравится?» – раздался вопрос. Вспомнив, где нахожусь, перевела взгляд на Элвуда. Мужчина сидел за длинным столом, рассчитанным на множество персон. Правитель был во всем черном. Я невольно отметила, что этот цвет ему к лицу. На темных волосах сверкал золотой тонкий обруч, подчеркивающий его высокий статус. «Добрый вечер!» Почтенно поприветствовала его, попытавшись сделать подобие Книксона. Но вышло у меня неумело, нерасторопно и даже карикатурно. «Добрый!» мужчина поднялся с места и подошел ближе протянув ладонь правитель окинул меня пристальным оценивающим взглядом и промолвил прекрасно выглядишь хотя и очень непривычно рада что смогла угодить надеюсь теперь вы довольны не совсем приподняв брови вопросительно уставилась на своего собеседника поясните подсознательно я ждала что сейчас речь пойдет об элизии и конфликте с гувернанткой Но меня опять удивили. «Конечно». вот подвел меня к столу, а затем галантно отодвинул стул. После того, как я села, мужчина положил ладони мне на плечи. Я невольно осознала, какие они сильные, большие, уверенные. Наклонившись, правитель, обжигая мою кожу теплым дыханием, едва слышно шепнул. «Ты обращайся ко мне только так. Думаю, правила этикета в общении между нами явно лишние». «Ведь теперь у нас одна дочь на двоих». Повернув голову, столкнулась с внимательным взглядом. Сейчас кари и мужские глаза казались темными темными, и в отражении этих омутов я видела себя. Элвуд вот загадочно улыбнулся и уточнил. «Договорились?» «Да, Ульяна». Сглотнув, осторожно кивнула, ощущая некоторую растерянность и неловкость. Близость правителя заставляла нервничать, «Ведь такого поведения я от него совершенно не ожидала». Словно чувствуя, как меня смущает, мужчина наклонился еще ниже и, буквально касаясь губами моего уха, вкрадчиво произнес «Я не услышал твоих слов. Повтори, пожалуйста». «Да», – выпалила в ответ, даже громче, чем это было допустимо. Элвуд выпрямился, весело рассмеялся и промолвил «Рад, что мы договорились». Сев на соседнее место рядом со мной, он взял маленький колокольчик и чуть тряхнул им. Довольно громкий звук наполнил все вокруг. От неожиданности я даже подпрыгнула. «Здесь очень хорошая акустика. Так устроен зал», – пояснил мужчина. «Кстати, ты не ответила. Тебе понравилась роспись потолка?» «Необычно. Сначала показалось, что изображены хаотичные куски орнаментов. А потом рассмотрела карту так и есть здесь эл вот поднял голову карта мира это задумка моего далекого предка каждый приглашенный должен осознать величие того места в котором живет интересно мне пришлось замолчать на полуслове потому что боковые двери распахнулись и слуги стали вносить в зал многочисленные тарелки вскоре угощений было столько что разбегались глаза на первый взгляд я сразу определила рыбу Мясо с какой-то розово-красной крупой. Овощи, нарезанные ровными ломтиками. Остальные блюда ни по цвету, ни по виду были мне незнакомы. Поставив на стол кувшин, служанка поклонилась и спешно покинула зал, оставляя нас наедине. «Как много всего!» – не удержалась я. «Нам столько не съесть!» «Мне хотелось тебе угодить, поэтому повар приготовил как привычные блюда». «Так и те, что у нас готовят только по особым праздникам. Потом расскажешь, что понравилось, а что нет». «Хорошо», – кивнула в ответ. Ароматы, витающие в воздухе, бодоражили вкусовые рецепторы. Впервые за время, проведенное в этом месте, я осознала, что действительно проголодалась. Элвуд наполнил хрустальные фужеры прозрачным светлым напитком и тихо произнес. «Я хочу поднять этот бокал за мать моей дочери» которая появилась в нашей жизни внезапно и все в один миг перевернула. «Что это?» – уточнила управитель, рассматривая напиток. «Вино», – послышалось в ответ. «Невероятный нектар, который изготавливают из плодов эрии». «Эрии!» – осторожно повторила незнакомое слово, которое буквально растекалось на языке и звучало, как тягучий напев. «Дерево, которое произрастает высоко в горах». Доступ к нему сложен и опасен. Уход довольно сложный. И такие сады держат немногие. Именно поэтому это вино так ценится. Попробуй, тебе понравится». Я пригубила бокал, ощутив во рту невероятное послевкусие. Напиток был слегка газированный, славатый с приятной сладостью. «Вкусно», – невольно улыбнулась. «И необычно. Мне нравится». «Я рад этому». Промолвил мужчина. Ну а теперь пришло время попробовать блюдо. Угощайся. Эл вот положил себе на тарелку всего по чуть-чуть и уточнил. Мне за тобой поухаживать или справишься сама? Сама. К незнакомым блюдам я всегда относилась с опаской, поэтому все пробовала очень осторожно. Решила начать со странного рулета нежно-лилового цвета. По структуре он напоминал желе, а по вкусу... Густой, наваристый мясной бульон с явно выраженным ароматом говядины. Зеленые оладушки оказались из кабачков, а рыбы и мясо были такими же, как и в моем мире. Мой вывод был однозначным. Вкусно! Все очень вкусно! Ну что скажешь? поинтересовался Элвуд. Замечательно! Ваш повар настоящий искусник своего дела! Опять ваш! мужчина скривился. А мы вроде бы договорились. Или мне показалось? «Просто трудно пока привыкнуть», – улыбнулась в ответ. «Но я постараюсь. Твой повар – мастер». «Так-то лучше», – правитель довольно кивнул. «Я прекрасно понимала. Нам надо поговорить и обсудить все то, что произошло за последнее время. И пока Элвуд был в хорошем настроении, решила воспользоваться этим. Тебе не кажется, что нам нужно поговорить?» пристально посмотрела на него. Мужчина согласно кивнул. «Ты права, но давай беседу немного отложим и просто спокойно поужинаем. Не против?» «Нет», – качнула головой. Дальнейший ужин, можно сказать, прошел в тишине. Служанки периодически меняли блюда, забирая пустую посуду. Они скользили, словно безмолвные тени, незаметно появляясь и также тихо покидая зал. Насытившись, Я положила вилку и ножик на тарелку, давая понять, что наелась. Элвуд сделал то же самое, а затем снова взял в руки колокольчик. Едва звон разлетелся, появились девушки. Они очень ловко убрали посуду и поставили на стол еще один кувшин с вином, а еще вазу с пирожными и фруктами. Молча поклонившись, прислуга удалилась, плотно закрыв за собой дверь. Ну а теперь правитель вновь наполнил наши бокалы вином. «Можно и поговорить. Не так ли?» «Согласна». Мужчина сделал глоток вина, глубоко вздохнул, а потом отстраненно промолвил. «У меня была варния». «Догадываюсь». Невольно хмыкнула. «Наверное, жаловалась на меня». «Жаловалась». Не стал отрицать мужчина. «Гувернантка считает, что ты плохо влияешь на мою дочь, превращая ее в дикарку». «А мне кажется, что все с точностью наоборот». Варния плохо относится к малышке, и сама ведет себя как дикарка, иначе и сказать нельзя. Вот скажи, кто позволил ей так обращаться с ребенком? Кто разрешил приказывать Изи заставлять ее? Элиза совсем малышка, задумчиво промолвил мужчина. Она в силу своего возраста еще не понимает, что хорошо, что плохо. Кто-то должен ее наставлять, подсказывать правильный путь. Разве я не прав? Прав, не могла не согласиться я. Но замечание можно делать в разной форме. Пока у меня складывается впечатление, что в этом огромном доме девочка лишена любви. Кто тебе подобное сказал? Кто? Элвот нахмурившись пристально посмотрел на меня. С чего такие выводы? Личные наблюдения. Малышка явно не видела заботы и ласки. Почувствовав тепло, она привязалась ко мне. На мой взгляд, важнее «Монстр! Кошмар маленькой девочки! Гувернантка разговаривает с Лизой словно та солдат, и очень жаль, что вы этого всего не замечаете!» «Опять вы!» – мужчина недовольно скривился. мысли надав себе подзатыльник, исправилась. «Ты! Мне жаль, что ты не замечаешь, как обижают твою дочь!» «Мне кажется, ты не права!» – Элвуд качнул головой. «Варния, милая, добрая женщина!» «Да уж!» Не смогла промолчать в ответ. «Это Мигера в юбке, иначе и не скажешь. Такое ощущение, что она ненавидит ребенка, А еще ей категорически не нравлюсь я, потому что защищаю малышку». «Поверь, ты все преувеличиваешь», — цокнул правитель. «А мне кажется, что кто-то просто хочет уйти от проблем», — парировала в ответ. Элвот поджал губы, залпом допил остатки вина в бокале и промолвил. «Ульяна!» Ты здесь человек новый, и не нужно устанавливать своих правил. Это вызовет лишь конфликтные ситуации. Я и не пытаюсь этого делать. Кстати, заметь, я в этот мир не просилась. Но если уж и здесь, свою малышку в обиду никому не дам, даже тебе. Запомни. Мужчина окинул меня задумчивым взглядом и качнул головой. Нам с тобой будет непросто. А никто и не обещал, что будет легко. Хмыкнула в ответ. «Ты всегда такая?» Уточнил Элвуд. «Какая?» «Тебе слово, ты три в ответ. И постоянно споришь». «Я не спорю, а просто имею свое мнение, которое не стесняюсь высказывать. Разве это плохо?» Ответом мне стало молчание. Оно затянулось так, что в комнате невольно повисла неловкость. Было понятно, что Элвуд не знает, на чью сторону встать но в то же время больше доверяет гувернантке, чем мне. Но это было понятно. Она в замке давно, а мы с правителем практически не знакомы. Я решила не продлевать конфликт, который был бессмысленным, и просто попыталась перевести тему разговора. «Скажи, а ты говорил с Маркусом? Что-то удалось узнать?» «Очень много занимательного», – раздалось в ответ. «Но сейчас меня интересует только один вопрос. Где же ключ?» Маркус клянется, что у него его нет. «Ключ?» – задумчиво протянула я, а потом, нахмурившись, призналась. Цепочка была у Изы шее, но я сняла ее. Элвуд встрепенулся и хищно уставился на меня. Его взгляд показался мне пугающим, и я невольно отстранилась. В мужских глазах отчетливо читался интерес, цель, и было понятно, что для ее достижения он пойдет на многое. Я реально испугалась, потому что мужчина выглядел одержимым. Где она сейчас? строго промолвил правитель, нервно дернув пуговицы на своем темном кафтане. Золотые кругляши с характерным стуком рассыпались по полу. Проследив за ними взглядом, невольно затаило дыхание. И тут раздалось. Ульяна, я хочу знать ответ. А может, сменишь тон? Моей вины в принципе ни в чем нет. Осторожно напомнила Элвуду, надеясь, что его гнев утихнет. Правитель глубоко вздохнул и соизволил объясниться. «Ключ – это очень важный артефакт. Уникальный и неповторимый. Необходимо вернуть его в наш мир и как можно скорее. Иначе может случиться неповторимое. Ты, как выяснилось, последняя, кто видел цепочку. Просто ответь, где она?» «Наверное, осталась в моей квартире пожала плечами, пытаясь вспомнить, куда положила украшение с шеи Изы. «Как это, наверное!» – тут же раздался возглас. В мужском голосе послышалось искреннее удивление и даже какие-то нотки недоверия. «Вот так!» – пожала плечами. В тот момент для меня это была обыкновенная цепочка, которая мешала ребенку, вернее обезьянке, нормально дышать. Я просто расстегнула ее и бросила на полочку, кажется. А может и нет. Я не помню. Так бросила или кажется? Встрепенулся Элвуд. Не знаю. Честно призналась в ответ. Я даже не помню, где она. Мужчина схватился за голову и решительно заявил. Нам срочно нужно в твой мир. Ключ необходимо забрать, пока ничего не случилось. Отлично. Хлопнула ладонью по столу. «Я готова вернуться домой хоть сейчас!» Мужчина откинулся на спинку кресла, качнул головой и цокнул. «Ни о каком возвращении даже речи идти не может!» «Ульяна, смирись!» Твое место теперь здесь, и я говорил об этом сотню раз!» «Жаль, что ты меня не слышишь!» «Разве вы сами не понимаете, что мы абсолютно разные?» «Опять вы!» Элвуд нахмурился. «Да какая разница!» «Ну вот что мне тут делать? Ты правитель, а я... гостья, разве не так?» Приподняла брови, сверля своего собеседника пристальным взглядом. «А ты, мать наследницы, и вскоре станешь моей женой!» Послышалось утверждение в ответ. «Церемонию проведем в следующем месяце». Услышав последнюю фразу, я замерла. Медленно повернувшись к мужчине, выдохнула. «Что?» В ответ раздалась совершенно нелепая фраза. «Ульяна, ну а чего ты еще хотела?» «Я могу сказать, чего бы точно не хотела». Пристально уставилась на своего собеседника. «Допустим, я не хочу за тебя замуж», – решительно заявила в ответ. В тот же миг на мужском лице заиграл интерес. «А можно узнать, почему?» «Я молод, хорош с собой, богат, при этом готов к твоим ногам бросить целый мир». Ты – мать единственная наследницы. Так что не так? Да все не так. Я не готова стать женой постороннего мужчины. Да, из-за близка моему сердцу. Ее обижать никому не позволю. Но не факт, что я справлюсь с ролью матери. И это правда. А еще мне твой мир непонятен. И многое кажется чуждым. Я хочу домой. Ничего, Послышалось в ответ. Мы это исправим. И поверь, станем идеальной парой», – заявил Элвуд. Несколько раз недоуменно моргнув, уточнила. «Ты действительно считаешь, что можно заставить полюбить? Я тебя в виде своего партнера даже представить не могу. Мы разные, да и мало знакомы». В ответ мужчина весело рассмеялся. Недоуменно посмотрела на него, не понимая причину смеха. Элвуд смахнул слезу, положил подбородок на руку, согнутую в локте которую поставил на стол и промолвил. «Многие дамы этого королевства готовы продать душу темным силам, лишь бы стать моей спутницей жизни, а ты отказываешься. Судьба действительно насмешница». «Насмешница или не насмешница?» Скептически хмыкнула в ответ. «Но замуж за тебя я не пойду. Вот так». «А это мы обсудим с тобой чуть позже». Элвот улыбнулся. Время все расставит по местам. Конечно, согласилась я. Не хочешь прогуляться? внезапно предложил мужчина. Можно, пожала плечами. Тогда прошу. Мне протянули ладонь. Едва вложила в нее руку, мой собеседник встал и потянул меня за собой. Куда мы идем? не могла не спросить я. Скоро узнаешь, раздалось в ответ. Это сюрприз. Элвод дернул меня, и в один миг я оказалась в его объятиях. Он наклонился, невесомо погладил по щеке и прошептал. «Знаешь, это даже интересно. Впервые я вижу женщину, которая смотрит на меня, как на равного партнера. В твоих глазах нет слепого восхищения, нет бездумной преданности, вожделения. Ты смотришь, как равная, и мне это нравится». А мне не нравится, что ты рассматриваешь меня в качестве своей очередной постельной грелки. И тут меня внутри что-то толкнуло. Я будто сняла повязку с глаз и не могла промолчать о своей догадке, поэтому спросила. «Варния твоя любовница, да?» Мужчина поджал губы и неохотно процедил. «Бывшая. Видимо, это ты так решил?» «Конечно», — Послышалось в ответ. «Я правитель. Этим все сказано. Мои фаворитки прекрасно понимают, что любые отношения носят временный характер. Усмехнувшись, уточнила. Правда? Нет ничего страшнее обиженной женщины. И в ее лице ты приобрел себе врага. Любовь не игрушка. После моих слов Элвуд вот как-то легкомысленно улыбнулся. Словно я сказала какую-то глупость. И снисходительно ответил. Ульяна, не придумывай сложности там, где их нет. Варния прекрасно знала, что ей не на что рассчитывать. Наш роман был жарким, мимолетным и ни к чему не обязывающим. В благодарность ей досталась должность гувернанки единственной наследницы. Считаю это достойным вознаграждением за те приятные моменты, что у нас были. Она просто женщина, которая в тебя влюблена. И теперь всю свою злость вымещает на Элизе, «Обязательно сначала делить постель, а потом вознаграждать должностью при дворе. По мне это мавитон». «Следующий раз буду иметь в виду». Мужчина хмыкнул. «Обязательно. А сейчас идем. Он покрепче сжал мою руку и как маленькую девочку повел за собой. Мы покинули столовую, поднялись по лестнице, свернули в левое крыло дворца. Пересекли несколько залов и оказались в узком полутемном коридоре, напоминающем вход в лабиринт. Если честно, мне было как-то не по себе. Может, уже скажешь, куда ты меня ведешь? уточнила я у своего спутника. Это сюрприз! послышалось в ответ. Знаешь, сюрпризы меня всегда настораживали, вздохнув, честно призналась. По этому вопросу можешь не переживать. Мы просто немного прогуляемся. Элвут улыбнулся а потом открыл неприметную боковую дверь, спрятанную за темной портьерой, и мы оказались на улице. Вокруг сияли яркие фонари, освещая территорию. Подняв голову, невольно залюбовалась многочисленными звездами, огромными и разноцветными. Небо в этом мире было действительно невероятным. Мы пересекли полутемный сад весьма быстро. вот очень хорошо ориентировался в зеленом лабиринте, И в конце концов перед нами возникла высокая каменная башня. Мой спутник бросил на меня хитрый взгляд, а потом приложил ладонь к холодной поверхности и что-то шепнул. Послышался тихий шорох, и часть стены отодвинулась в сторону, открывая проход. «Леди, прошу». Мужчина галантно поклонился и протянул руку. «С удовольствием». Шутливо ответила и вложила в нее свою ладонь, а затем мы синхронно шагнули в полутьму башни. Поднявшись по многочисленным ступенькам, оказались на самой верхушке. Здесь была оборудована смотровая площадка, края которой защищались высоким бортиком. вот подвел меня почти к самому краю, а сам встал за спиной, словно надежная опора и защита. Перед моими глазами открылся невероятно красивый вид. Дворцовая территория оказалась огромной, и сейчас с высоты она напоминала прекрасный разноцветный цветок центром которого был замок. «Потрясающе!» восхищенно выдохнула я. «Мне очень хотелось показать тебе это место и удивить», раздался над ухом полушепот. «Считай, что тебе это удалось». Обернувшись в полоборота, посмотрела на своего спутника. «Очень красивое место!» А потом произошло то, чего я меньше всего ожидала. Элвуд резко наклонился и коснулся губами моих губ. «Если честно...» От подобного совершенно опешила и замерла. Видимо, правитель воспринял мою растерянность как согласие. Приобняв за талию, он крепче прижался ко мне. А потом его ладонь самым бесцеремонным образом скользнула по спине. Мужские пальцы коснулись шнуровки. Наверное, именно это отрезвило меня. Резко оттолкнув Элвуда, размахнулась и влепила ему пощечину. И этого он явно не ожидал. Схватившись за щеку, мужчина изумленно уставился на меня. Стало ясно, травитель к подобному не привык. Видимо, действительно все местные дамы желали согреть его постель, только вот на мой счет вышла ошибочка. Еще раз посмеешь сделать нечто подобное? Пожалеешь. Промолвила я, ни капли не сомневаясь, что так и будет. Да что я такого сделал? Ты ведешь себя, как дикая кошка. В мужском голосе послышалось неподдельное возмущение. «Я не одна из местных леди», — гордо вскинула голову вверх и посмотрела правителю в глаза. «И согревать твою постель не собираюсь». «Между прочим, я предложил тебе стать своей супругой, а не любовницей». «Велика честь», — не смогла сдержать горькой усмешки. «Тебе не кажется, что ты перешел все рамки дозволенного». Сначала без согласия притащил меня в свой мир. Затем с радостью сообщил, что хочешь на мне жениться. Абсолютно не спрашивая моего мнения по этому вопросу. А теперь еще решил руки распустить. Не выйдет. Дикая кошка. Элвуд демонстративно подкатил глаза. Ну и манеры, ну и воспитание. А ты, бабник и хам. Не осталось в долгу я. Мужчина поджал губы. Мои слова ему явно не понравились. Он отошел чуть в сторону и уселся на каменный бортик у края площадки, тяжело вздохнув. Стало ясно, что вся эта ситуация ему неприятна, хотя он же ее и создал. Несколько мгновений пристально разглядывало его. В душе все кипело от негодования. Вдох, выдох, вдох. Я постаралась успокоиться. Когда эмоции улеглись, пришло осознание что если сейчас развернусь и уйду, пропасть между нами достигнет невероятных размеров, а мне бы этого не хотелось. Во-первых, этот мужчина единственный, кто мог помочь мне вернуться домой. Во-вторых, как ни крути, он действительно был отцом Элизы и правителем этого мира, от которого я в данный момент зависела. Я подошла к Элводу и осторожно присела рядом с ним. Рассматривая свои руки, тихо промолвила. «Ты как танк!» «Как кто?» – уточнил мужчина. «Это такая здоровая техника, машина, оружие. Она может пройти и по лесам, и по полям. Ей не страшны овраги и бездорожье. Просто двигается вперед, не замечая преград. Вот это и так. Идешь напролом, все решая сам. Мое мнение тебя совершенно не интересует». «Но почему же? Очень даже интересует». Если бы это действительно было так, все бы сложилось по-другому. В очередной раз вздохнула я. «Ульяна, ты понимаешь, что сейчас ударила правителя?» Раздался тихий вопрос. Я дала пощечину на лицу, и никак иначе. Ведь правитель на самом деле никогда бы не посмел поступить так, как поступил ты. «Да что я такого сделал? Я симпатичный мужчина, ты красивая женщина. Меня тянет к тебе. «Ты мать моей дочери. Разве плохо, если мы станем парой? Я хочу, чтобы ты стала моей спутницей жизни». «Меня, моей. Ты говоришь только о себе». С сожалением вздохнула я. «И пока это будет так, у нас с тобой никогда ничего не выйдет». «А если я исправлюсь?» «Если», – бросила на него задумчивый взгляд. «Тогда все может быть. Человек не знает, что его ждет в будущем». И, в принципе, все зависит от нас самих». Элвуд взял меня за руку, осторожно коснулся ее губами и прошептал «Прости». В ответ просто кивнула, давая понять, что конфликт между нами исчерпан.